Глава четырнадцатая. Когда Дорли вышла в парк, путь ей еще освещал отблеск горевших в салоне свечей. Но, пройдя несколько шагов, она очутилась в полной темноте. Девушка медленно продолжала идти, определяя на ощупь, где начинаются гуще ветвей и листвы, а где проходит дорожка и, прислушиваясь, стараясь уловить шаги Фердинанда. Затем прямо перед носом у нее хрустнула ветка, и ее шарящие руки наткнулись на Фердинанда. Он недалеко ушел в потемках. «Мы пойдем к скамейке у ручья», — прошептала она и взяла его за руку. «Надо дойти до конца дорожки, а затем повернуть направо». Он не сказал ничего, но руку не вытернул. Она повела его. Некоторое время они брели, но, благополучно пройдя несколько шагов, либо тот, либо другая спотыкались, и тогда либо она поддерживала его, либо он ее. Наконец они остановились близко друг к другу, чтобы сориентироваться. Их глаза уже привыкли к темноте, и когда с террасы до них перестали доноситься разговоры, их уши стали улавливать звуки леса. Пение птички, крик совы, шум ветра в листве. «Это соловей», — шепнула Дорли и Фердинанду, когда птичка снова запела. Потом они вышли к ручью и отыскали скамейку. Тут было светлее. Они увидели, где протекает ручей, где кончаются деревья и начинаются поля. В деревне за полями горел огонек. Они увидели друг друга. «Меня зовут Дорли», — сказала она. «А как тебя?» «Фердинанд». Они сели. Ты, наверное, хочешь побыть один? Я не знаю. Потому что ты со мной не знаком? Я дочка старинного друга твоего отца. Они подружились, когда он еще не был террористом. Не думаю, что они были очень близкими друзьями, просто принадлежали к одной компании. Мой отец очень рано отошел от политики и стал заниматься делом. Он владелец зубоврачебных лабораторий, а я его единственная балованная дочка». Вчера вечером я хотела соблазнить твоего отца, но он не пожелал, а сегодня днем он плакал, и я его утешала. Вот такая я, вмешиваюсь в разные дела, которые меня не касаются, и делаю хорошо людям, когда они мне позволяют. Про твоего отца я сказала себе, что после помилования терроризм и тюрьма стали для него пройденным этапом. Я не знала, что его жена покончила с собой и что у него есть ты. Они не были женаты». Она надеялась, что он женится на ней, особенно после того, как родился я. Но она делала вид, будто ей это безразлично, и она стоит выше буржуазных предрассудков. До тех пор, пока он ее не бросил. Вообще они никогда по-настоящему не жили вместе. Он встречался с ней всего несколько раз, потому что она была хорошенькая и влюбилась в него без памяти. «Может быть, мне следовало бы сказать себе, что ничего не поделаешь, просто такие тогда были времена, и простить ему, что он нас бросил». «Но я не могу», – он горько засмеялся. «За это даже президент не мог его помиловать. Мама его не помиловала, вот и я не помилую». «А за самоубийство мамы?» «Но ведь самоубийство случилось спустя несколько лет после того, как он ее бросил. Сколько тебе тогда было?» «Шесть лет. Я был в первом классе. После того, как отец ее бросил, мама так и не смогла успокоиться. После убийства женщины она постаралась связаться с ее родителями, а после полицейского – с его вдовой. Но и родители и вдова видели в ней только жену убийцы. Меня на школьном дворе дразнили и били незнакомые дети, и хотя я маме об этом не рассказывал, она все равно узнала и винила себя». Она винила себя и за другое, за то, что я рос без отца, за то, что не занимался спортом, футболом там, гандболом или баскетболом, за то, что ее родители переживают за нее и за меня. Но уж обо мне им после смерти мамы пришлось не то, что переживать, а вообще взять на себя все заботы, и они очень старались, и я им по-настоящему благодарен. Но я предпочел бы расти при матери и уж тем более при обоих родителях. Так что ж, неужели теперь вся твоя жизнь должна вокруг этого вращаться? Я знаю одного парня, который впал в ступор от того, что его отец – великий ученый и лауреат Нобелевской премии. Некоторые дети знаменитых художников и политиков чахнут в тени своих родителей. Я знаю таких гомиков, которые ничем в жизни не могут заняться, потому что ни о чем другом не могут думать, кроме своей сексуальной ориентации. Она не знала, понял ли он, что она имеет в виду, но не хотела об этом спрашивать. Но ну так как? Твой отец действительно оказался таким, как ты себе представлял?» Он пожал плечами. «Я представлял себе его более мужественным, решительным, не таким жалким. А каков он, на твой взгляд?» «Он тебе показался жалким?» «Или-или». Либо он по-прежнему стоит на том, что поступал тогда правильно, либо должен с позиции нового дня признать это неправильным и раскаяться в всадеянным. И то, и другое я мог бы понять, но только не эти жалкие отговорки, будто бы он все забыл и за все расплатился». Дорли не знала, что на это сказать. «Первое, что напрашивалось на язык, это что все дети, вырастая, разочаровываются в своих родителях». Ее отец тоже не был для нее уже тем героем, каким представлялся ей в детстве. Однако ее отец был, в общем-то, ничего, и она в нем не разочаровывалась. Кроме того, она догадывалась, что если бы даже отец Фердинанда энергичнее отстаивал свою правоту или, наоборот, раскаялся в прошлых убеждениях, Фердинанд на этом все равно бы не успокоился. Она чувствовала, что Фердинанда это не отпустит, пока он не придет к примирению с отцом. Но вот как это сделать? Ты любишь деда и бабушку? Наверное, да. Они были уже не молоды и не любили нежничать. Скорее, обращались со мной суховато. Но они отдали меня в хорошую школу и всегда поддерживали меня, когда я проявлял к чему-то интерес. Фортепиано, языки, путешествия. На них не приходится жаловаться. Дорли попыталась подойти к делу с другой стороны. «Ты мог бы понять своего отца, в смысле сделать такую попытку? Разве ты не можешь поговорить по душам с ним, с твоей тетушкой и с его друзьями? Ты находишь его жалким, но, может быть, он и сам хотел бы быть энергичнее, ведь неплохо было бы разобраться, почему он такой». Фердинанд презрительно фыркнул. Она смотрела на него и ждала. Он больше ничего не сказал, она приняла это за добрый знак. если ты попытаешься это сделать, ты, может быть, и поймешь старика с незадавшейся жизнью, который теперь не знает, как ее наладить. Какие-то убийства, похищения, ограбления банков, бегство, тюрьма, несостоявшаяся революция. Но какой может быть смысл в такой паршивой жизни? А в то же время ведь нельзя же, чтобы жизнь не имела хоть какого-то смысла. Она снова взглянула на него. Он сидел, повернувшись к ней в профиле, и, глядя на его стиснутые губы и двигающиеся желваки на щеке, она подумала, что он выглядит потрясающе мужественно. Он нагнулся, поднял с земли щепочку и начал корябать ее ногтем. У нее появилось ощущение, что ему нравится слушать ее, и он хочет, чтобы она продолжала. чтобы такое еще сказать?» «Ты и сейчас живешь у дедушки с бабушкой?» Он не торопился с ответом. «Иногда на каникулах. Во время учебного года я живу в Цюрихе». Он продолжал корябать щепочку. «Я же там чуть было не разревелся. Я даже не помню, когда это со мной в последний раз случалось. Так давно это было. После маминой смерти. Я скорее бы умер, чем разревелся бы перед ним. И ведь это не от горя, а от злости. Я и не знал, что от злости бывает так больно. Так и вижу его перед собой, этот выкаченный живот, хлипкие ручонки, впалые щеки, мутные бегающие глазки, а я смотрю на него и думаю, надо же, что натворил этот старый грипп? И у меня от злости перехватывает дыхание. Ты говоришь, что я должен его понять. А я часто думал, что я должен бы его застрелить. Он встал и оперся на скамейку. Правильно было, что я приехал сюда, или нет? Правильно. он передернул плечами. «Что-то прохладно», — сказала она и прижалась к нему. Он не отстранился от нее, но и только. Вспомнив, как Йорк точно одеревенел, когда она его обняла, она втихомолку усмехнулась. «Каков отец, таков и сын». Но потом Фердинанд все-таки немножко ее приобнял.